Почти секунду Харуюки стоял, застыв на месте. Горячо! Ощущая страшный жар, расходящийся по всей спине, Харуюки распрямился, будто пытаясь его оттолкнуть. Стоя на коленях, корчась, он отступил на несколько шагов и съежился, обхватив плечи единственной рукой. Пожалуй, ощущение было не как от высокой температуры, словно сгусток чистой энергии, запечатанный внутри его спины, извивался, пытаясь вырваться. Плохо! Не могу больше терпеть! Изогнувшись всем телом точно натянутый лук, Харуюки Задрал голову. Перед его глазами была дыра сквозь все здание, пробитая его телом всего лишь несколько минут назад. Черная глубокая дыра, на другом конце которой виднелась маленькая одинокая желтая пятнышко. Коридор, ведущий в далекое небо. Оно зовет меня. Не осознавая, что делает, Харуюки поднял искалеченную левую руку вверх. а правую прижал к телу. Он ощутил, как энергия, бурлящая между лопаток, вдруг резко уплотнилась и сжалась. На мгновение, вернув взгляд к вытянувшейся на кровати любимой, Хараюки вновь уставился в небо. Пошел! С этим воплем он выбросил вверх правую руку. Да, раздался взрывоподобный звук. И серебряная молния прошила черноту. Тело Харуюки взмыло вверх, точно выпущенная из лука стрела. Фу, фу фу фу фу фу Каждый раз, когда он пролетал сквозь больничный этаж, воздух со свистом врывался в уши. Всего за несколько секунд, преодолев темный коридор, серебряный аватар вылетел на крышу. Но не остановился, а продолжал подниматься вверх. Металлические иглы на спине громко жужжали, и их энергия разгоняла маленькое тело Харуюки, с легкостью преодолевая виртуальную гравитацию и настойчиво толкая его вверх. Внезапно перед самыми глазами Харуюки возникло черное клубящееся облако. Но стоило ему прикоснуться к густой черноте поднятым правым кулаком, как облако отпрянуло в стороны. Точно монетки, сдутые ветром. Когда Харуюки поднялся по черному облачному туннелю, ослепительный бледно-желтый свет ударил его по глазам. Вынырнув из облачного моря, Харуюки расправил руки-ноги, гася ускорение. Жужжание из высокого стало низким, и Харуюки охватило мягкое ощущение парения, как в Самолёте, когда он заканчивает взлет, Медленно паря, Харьюки развернулся на месте. Вырвалось у него вместе с выдохом. Его глазам открылась неописуемая картина. Сквозь разрывы в клубящемся море облаков Харуюки видел окрашенный в неяркие цвета гигантский город, тянущийся насколько хватало взгляда. Вон там Синдзюко, превратившееся в скопление башен копий. Там густой лес, а вон возвышается здание, похожее на магическую крепость. Видимо, императорский дворец. Он посмотрел в другую сторону. Там была бескрайняя паутина улиц, покрывающая сигунами Митаку и Хатиодзи А вдалеке холмы Акутама, а рядом громадная гора, вершина которой тонула в облаках, скорее всего Фудзияма Наконец Харуюки посмотрел на юг Там ярко сияла сплошная серая поверхность моря, Токийский залив и бескрайний тихий океан Бесконечность Мир бесконечен Пробормотав эти слова, Харуюки начал медленно снижаться. Снова опустился в облако, прошил его насквозь и, вылетев снизу, увидел под собой землю. Спустившись достаточно низко, чтобы видеть детали на улицах под собой, он вновь заставил иглы завибрировать и перестал снижаться. Всего в 30 метрах под Харуюки была крыша больницы. Поле боя, которое он совсем недавно считал большим и широким, отсюда казалось совсем маленьким. Хоть в руку бери. И Синий Великан тоже там. был. Стоял на краю дыры в крыше, задрав голову и глядя в небо. Полновесные три секунды Сиан Пайо безмолвно смотрел на Харуюки, словно из него душа выпала. Потом вяло поднял левую руку и хрипло выдавил. Ха... Хару... Но его слова потонули во внезапно поднявшемся гвалте. Голоса. Зрители, собравшиеся на крышах зданий, окружающих больницу и наблюдавшие за дуэлью между Сильверкроу и Сиан Пайлом, заговорили все разом. «Он что? Он не падает? Да он абсолютно парит!» «Это не прыжок! Он летит! Не может быть!» «Способность к полету! Наконец-то она появилась! Гляньте на его крылья! Это же аватар летающего типа!» Харуюки не понимал причину такого переполоха среди зрителей. Он обалдело смотрел сверху вниз. Некоторые из нескольких десятков собравшихся аватаров поднялись повыше. Другие подтянулись к клавиатурам. О нем вообще ничего не известно. Откуда он? Из какого легиона? Кто его родитель? Быстрее! Свяжитесь с штаб-квартирой! Ты разлагинься и все сообщи! Ты что, шутишь? Чёрта с двоя пропущу то, что сейчас тут будет! Все это напоминало растревоженный улей, а успокоил его внезапно раздавшийся дикий вопль. <клевствие> Раскинув в стороны руки-ноги, ревел Сиан Пайл. От этого крика вздрогнул окружающий воздух. Это докатилось даже до Харуюки, парящего высоко в небе. «Нет! Нет!» С металлическим лязгом он навел свой пикомет в правой руке на Хоруюки. «Не смей! Не смей! Слышишь? Не смей смотреть на меня сверху вниз!» Он вопил так, словно собственную кровь выплёвывал Одновременно раздался еще более громкий ляск. И от заряженные пики во все стороны стали расходиться белые электрические ниточки. Сиан Пайл стоял, раздвинув ноги, приопустив поясницу и поддерживая пикомет левой рукой. И оставшиеся 40% его шкалы спецатаки разом исчезли. Понимая, что Сиан Пайл нацелил на него, вероятно, свою последнюю, самую мощную атаку, Харуюки молча поднял правую руку и изо всех сил сжал кулак. Лишь сейчас он понял, какие спецатаки даны ему на самом деле Удар и пинок Это его обычные атаки, но в то же время это и спецатаки С Силой отведя сжатый кулак назад, Харуюки раскрыл все иглы и развернулся Нацелившись на Сиан Пайла, стоящего прямо под ним Падай! Лайтинг Сиан Спайк! Голубая пика молния И как только Сиан Пайо выкрикнул название приема, стальная игла, превратившись в луч света, выстрелилась из его правой руки. Летя прямо ему навстречу, Харуюки вложил всю силу в крылья. Он готовил всего-навсего удар кулаком. Кен! Харуюки запеленало вырвавшиеся из его спины сверхускорения, большее, чем обычное ускорение, которое давал Брейнберст. Мир изменил цвет. Харуюки отчетливо видел синее копье Сиан Пайла, летящее снизу ему навстречу. Видел сияющее острие копья. Его траектория высветилась перед глазами, как какая-то иллюзия. Скорость сознания Харуюки превысила скорость вражеской атаки. А эта атака ведь не случайно содержала слово «молния» в названии. Вот какова сила истинного ускоренного, которого нашла и в которого верила Черноснежка. Я вижу, я вижу, сэмпай! Так всей душой молча выкрикнул Харуюки. Копье ползло медленно, а Сильвер Кроу улетел все быстрее, словно полностью превратился в свет. Они сблизились, слились. В этом мгновение Хруюки чуть-чуть довернул вправо цинь, царапнув по лявому краешку шлема и рассыпав пучок ярких искр, копье пролетело мимо. Следующий миг. Удар Харуюки вошел глубоко-глубоко в грудь Сиан Пайла. Потом раздался грохот, и их сцепившиеся тела отнесло назад. В крыше больницы осталась глубокая борозда. Вмазавшись в стальное ограждение крыши, они разнесли его в клочья и вылетели на воздух. Nationwide. Взвыл Харуюки и заставил металлические иглы биться Могучая подъемная сила подхватила его Погрузив правую руку в тело Сиан Пайло на всю длину Харуюки развернулся и понесся вверх все выше и выше За считанные секунды он пробил море облаков и взмыл в желтое небо Он снизил разгон, а потом перешел на парение. Лишь тогда из под лежащей у Хруюки на плече маски Сиан Пайла, который похоже потерял сознание при ударе, раздался кашель. Его громадная фигура вздрогнула. Он поднял голову и тут же он испустил тоненький вопль, как будто предыдущий яростный рев вовсе не ему принадлежал. А, я, я... лечу! Тряся маской он принялся орать не переставая Стой, Хару, Н не бросай меня, если я сейчас упаду, я же проиграю Полосы хитпоинтов у них обоих были теперь багровыми И от них остались лишь поперечные ниточки Сиан Пайл не дергался, его тело застыло от страха падения, его тон сменился на умоляющий Если, если я проиграю, если я проиграю первому уровню, я потеряю все очки! И, а тебе можно, ты всего лишь 4 или 5 потеряешь! Пожалуйста, пожалуйста, сдайся Хару! Мне никак нельзя терять Брейдберс! Тако, Такому! Прошептав, почти простонав это имя, Харуюки с силой сжал правый кулак, по-прежнему вонзенный в Сиан Пайло. Что? Что ты говоришь после всего, что было? Ты пытался забрать все очки черноснежки. Ты пытался стереть ее Брейнберст и ее единственное желание в жизни. Сейчас ему стоит чуть-чуть изменить положение руки, и туша Сиан Пайла, лишившись поддержки, рухнет на землю с высоты. Такому потеряет около 40 очков, и его брейнберст автоматически деинсталируется. И он никогда уже не сможет атаковать Черноснежку из локальной сети. Харуюки заскрипел зубами, так что они едва не раскрошились. Все его тело задрожало, а потом кратковременная жажда крови пронзила его от. головы до пальцев ноги и ушла. Голос, выдавленный им сквозь стиснутые зубы, звучал натреснуто по-чужому. «Ты признаешь таку?» «Что?» что «Тебе никогда не победить меня в ускоренном мире!» «Ты признаешь это Тако? Секунда тишины. Слова, вернувшиеся к Хараюке сквозь сцепившиеся тела, прозвучали тихо, словно что-то рухнуло. «Да, ты прав». Как и ожидалось, я не могу тебя победить. Как во всех остальных играх, в которые мы играли когда-то. Харуюки сделал глубокий вдох, потом выдох и таким же тихим голосом произнес: «Значит, мы с тобой одинаковы». «Что? Что?» «В реальном мире я не могу выиграть у тебя. Но здесь, в этом мире, ты не можешь выиграть у меня. Мы одинаковые. Вот почему... вот почему...» Замолчав, Харуюки в упор посмотрел в бело-синие глаза под маской Сиан Пайла. Потом продолжил: Вот почему я хочу, чтобы ты стал моим союзником, моим товарищем такого сегодняшнего дня, как и я. Подчиняйся ей, сражайся вместе с нами. Так ему ничего не ответил, лишь резко втянул воздух. После короткой паузы хриплый стонущий голос прозвучал из щелей маски. Не валяй дурака, Хару. Ты ведь сам знаешь. Твой родитель, Black Лотус, которая пытается прятаться и на которую охотится мой легион. Главная предательница ускоренного мира. То есть, сражаться вместе с ней, это значит... Вот именно. Нам придется победить шестерых королей чистых цветов. И этого нечего бояться. Знаешь, я тебе скажу кое-что хорошее. Такие вещи, самое важное, что есть в играх. После этого заявления Такому замолчал надолго. В словах, произнесенных им несколько секунд спустя, звучал оттенок насмешливого презрения к самому себе. «Хару, неужели ты до сих пор мне веришь? Даже если я сейчас скажу «да», ты собираешься поверить моим словам вот так, безо всяких оснований?» Словам человека, который нарушил закон своего легиона, нарушил правила Брейнбёрста и предал обоих своих друзей? Когда это кончится, мы расскажем чью все. После мгновенного ответа Харуюки Такому, в который уже раз за сегодня потрясенно ахнул. А? Про Брейнбёрст, про нашу дуэль и про чувства, которые мы оба прятали, мы расскажем ей все. Подняв глаза к простирающемуся в бесконечность небу, Харюки медленно продолжил. Скорее всего, с этого нам и надо будет начать. До сих пор мы все трое прятали друг от друга то, что не должны были прятать. Мы сомневались в том, в чем не должны были сомневаться. Мы должны начать заново. С какого-то места. Начать заново? Хару, ты серьезно думаешь, что это возможно? Ведь я... «Я в нейролинкер Чию!» Дрожащим голосом проговорил Такому. Харуюки легонько обнял его и левой руки. Она до смерти разозлится, да. Она будет на нас орать, будет бушевать. Но в конце концов, она нас простит. Она же Чию. произнеся эти слова со смешинкой в голосе, Харуюки начал медленно снижаться.